Глава 24. Все утро прошло в разговорах с хозяйкой и торговцем тканями, а когда Йока собралась наконец выйти из гостиницы, солнце уже стояло довольно высоко. Куради, хотя и лег очень поздно, чуть свет уехал в Йокагаму. Досадливо морщись, Йока надела раздражавшее ее яркое кимоно, а поверх накинула еще одну из черного шелка с гербами взятая у родственницы хозяйки. Стоял погожий осенний день. Йока нарочно не стала вызывать рикшу из гостиницы, а наняла его, когда вышла на мощенную камнем соседнюю улицу, причем выбрала самого опрятного и велела ехать в Иканахату. С замиранием сердца мечтала она о встрече с Садаку, о том, как будет гладить ее ручки, перебирать мягкие, как шелк, волосы. Когда коляска миновала мост Меганабаси и стали видны большие часы в конце улицы, нетерпение Йока достигло предела. Ей казалось, что Рикша бежит слишком медленно и никогда не доберется до места. В волнении она то вертела в руках игрушку и шляпку, которые ей везла в подарок Садаку, то впивалась пальцами в толстый матерчатый полок коляски, тщетно пытаясь успокоиться. Наконец Рикша добрался до Иконохаты и побежал по узким улочкам. Йока указывала ему дорогу, заставляя сворачивать то вправо, то влево. На углу маленького переулка, за усадьбой Ивасаки, Йока вышла из коляски. Она была здесь всего лишь месяц назад, но ей казалось, будто с тех пор прошел год, даже целых два года, и ее удивляло, что все осталось по-прежнему. Она пересекла двор небольшого храма, обнесенный прогнившим дощатым забором, протянувшимся вдоль канавки с водой. На арендованном у храма участке стоял небольшой домик. Здесь жила старая нянька Йока. Перед кухней росли две зонтичные сосны с безжалостно подрезанными кронами. Между ними был перекинут шест. На шесте под теплыми лучами солнца сушились детские кимоно и тёплые вещи, нераспоротые, как это делалось обычно перед стиркой. Эти маленькие вещички так растрогали Йоко, что она едва не расплакалась. Голоса Садока не было слышно. Стараясь унять волнение, Йоко остановилась у калитки и потихоньку заглянула через изгородь во двор. На освещенной солнцем веранде спиной к Йоко в подвязанном длинным шнурком кимоно сидела на корточках Садоку и с очень серьезным видом играла поломанными игрушками. У Йока всегда навертывались на глаза слезы при виде человека, увлеченного своим делом. Будь то крестьянин сосредоточенный на обрабатывающей поле, женщина у железнодорожного переезда с ребенком за спиной и флажком в руке, или муж с женой, которые, обливаясь потом, толкают нагруженную тележку в гору. И теперь, при виде садоку, Йока почувствовала такую щемящую грусть, словно перед ней и впрямь была очень печальная картина. «Садатян!» — крикнула Йока со слезами в голосе. Садака, вздрогнув, оглянулась. Йока распахнула калитку и подбежала к дочери. Трогательно тоненькая, похожая на отца, девочка была так поражена внезапным появлением матери, недавно исчезнувшей неизвестно куда, что не могла вымолвить ни слова и лишь испуганно на нее смотрела. тян, ты не узнаешь маму? Как я рада, что ты здорова и как ты хорошо игра!» Голос Йока дрогнул. «Мамочка!» — вдруг закричала Садако, вскочила и стремглав бросилась на кухню. «Бабушка, мамочка пришла!» «Да что ты!» — Изумленно воскликнула нянька. Послышались торопливые шаги и нянька, запыхавшись и стягивая на ходу полотенце с головы, вбежала в гостиную. Садоку она держала на руках. Женщины сели друг против друга и молча потупились. У обеих на глазах были слезы. «Дай мне, Садатян», — помолчав, сказала Йока, и, приняв Садока с колен старой кормилицы, прижала ее к груди. «Госпожа, я ничего не понимаю, я так огорчена!» «Почему вы вернулись? Наслушаешься всяких разговоров и тяжело становится. Я уж стараюсь не слушать. Не надо мне ничего объяснять, Все равно я старая, не пойму. Я только беспокоилась, не больны ли вы. Ну а раз вы здоровы, все хорошо. Конечно, жаль бедную сада, сан Йока с горечью выслушала упреки безгранично преданной старухи. Кормилица только говорила, что выживает из ума, а на самом деле была женщиной разумной, с твердым характером, но старого закала. Рано лишившись мужа, она жила затворницей и никак не могла поверить в легкомыслие Йока, о котором столько слышала от родственников. Старуха гордилась Йоко единственным своим сокровищем в этом мире. Йока хорошо понимала ее переживания. «Няня Исадако». Йока невольно подумала, что хорошо было бы жить с ними в атмосфере чистой любви, жить мирно, достойно, как подобает всякой порядочной женщине. Но едва только она вспоминала Курати, в ней закипала кровь. Чего стоит тихая, похожая на загробную жизнь? Чего стоит чистая любовь, от которой ни холодно, ни жарко? Если жить, то жить так, чтобы ощущать, что живешь? «Если любить, то любить, не жалея жизни». И это было сильнее йога. В ее сознании странным образом уживались два взаимно исключающих стремления. И она со свойственной ей широтой души легко переходила от одного к другому. Чаще всего у нее это получалось бессознательно. Она могла быть бесконечно сентиментальной и жестокой. Порой ей даже казалось, что в ней живут два разных человека. Йока то гордилась собой, то себя презирала. Сада Тян, вот радость-то, что мамочка так скоро вернулась. Вы знаете, Йока-сан, девочка была такой послушной, ни разу даже не спросила о маме. Только вдруг задумается о чем-то. Сердце болело глядеть на нее. Однажды я подумала даже, что девочка наша захворала. А все от того Что истосковалась она по вас. Няня рассказывала, поглядывая то на йока, то на садоку, которая примостилась на коленях у матери и внимательно смотрела на нее. Йока слушала, прижавшей щекой к ее теплой, покрытой, как персик нежным пушком щеке. При твоем характере тебя, пожалуй, ни в чем не убедишь, поэтому рассказывать о своих делах я не стану. Об одном прошу: не слушай ты родню. Вместе со мной на пароходе ехала одна вздорная женщина. Она по глупости написала сюда о том, что было, а еще больше о том, чего не было, смешав все в одну кучу. А об этом узнали люди, которые только и ждут какого-нибудь скандала. Трудно представить себе, какие еще ужасы могут обо мне наговорить. У меня с детства причуды, ты ведь знаешь. Но я не стала бы такой, если бы меня не терзали. Я хочу, чтобы ты, именно ты поняла это. Я и впредь буду поступать по-своему. Запомни, мне все равно, что обо мне скажут, ведь только ты одна по-настоящему от души посочувствуешь мне, что бы я ни натворила. Я буду изредка вас навещать, а тебя прошу и дальше заботиться о ребенке. Слышишь, садотян? Слушайся, бабушку, и будь умницей. Мамочка очень тебя любит и никогда не забывает, где бы она ни находилась. Ну а теперь... Оставим этот тягостный разговор. Займемся лучше обедом. Сегодня мамочка приготовит вкусный обед, а Садатян будет помогать, да?» Йока легко поднялась и вместе с Садако пошла на кухню. Няня поплелась за ними. Лицо у нее было скорбное, и хлопача по хозяйству, она то и дело украдкой шмыгала носом. На кухне все еще хранилась старая посуда, та самая, которой Йока пользовалась, когда жила с Кибы в Хаяма. Взволнованная встречей с Садако, Йока растрогалась до слез, увидев вещи, которые напомнили ей о прошлом. Весь этот день был полон блаженного счастья, какого она давно не испытывала. Умевшая все делать ловко и быстро, Йока приготовила европейский обед из трех блюд и пирожное. Садако сияла от радости, старательно помогая матери. То подавала ножи, то тащила тарелки. Наконец, все весело уселись за стол, а, поев, приятно по-домашнему привели время до вечера. Вечером Йока ждала сестер, поэтому она отказалась от ужина и покинула нянюшкин домик. Садако грустная стояла у калитки, а нянька ласково обнимала ее за плечи. Девочка провожала мать взглядом, до той поры, пока та не скрылась из виду. Образ Садако все время стоял перед глазами Йока, и в коляске, растворившейся в вечерней тьме, она не раз утирала слезы. В гостинице настроение ее изменилось. Войдя в вестибюль, она заметила среди щеголеватой обуви постояльцев и прислуги грязные дешевые гетто. Значит, сестры уже пришли и ждут ее. Она попросила хозяйку, встретившую ее у входа, приготовить постельку Рати в другом номере — и потихоньку поднялась наверх. Йока раздвинула Фусума. Сестры плакали, тесно прижавшись друг к другу. Услышав шаги сестры, Айко, стараясь скрыть слезы, еще ниже опустила голову. Садаю сразу вскочила и, всхлипнув, прижалась к груди Йоку. Йока села на свое обычное место у Хибати, А младшая сестра уткнулась в ее колени и еще долго не могла успокоиться. Ее худенькие плечи вздрагивали от плача. Как они меня ждали! Как радуются теперь, подумала Йоку, ей стало очень хорошо при мысли, что сестры так привязаны к ней и так ей послушны. Однако Айко, чинно сидя в отдалении и глотая слезы, лишь церемонно поклонилась. Это рассердило Йоку. Ей хотелось быть по ласковее Айко, но она раздражала ее своим поведением, и Йока гневным взглядом следила за маленькой толстушкой. «Не хочется делать тебе замечаний при первой же встрече, но скажи, пожалуйста, что за манера кланяться мне, будто я тебе чужая? Могла бы быть и поприветливее, не так ли?» Айко, молча и как-то растерянно, подняла на Йока глаза. Не было и намека на страх или злость в этих кротких, как у овечки больших, с красивым разрезом глазах, затененных длинными ресницами и похожих на две вечерние луны. В них лишь блестели слезы. Взгляд ее только кажется печальным. Он скорее чуть грустный и задумчивый, пожалуй, даже чувственный. Словно насмешливый критик Йока оценивала выражение глаз Айко». «Любой мужчина почувствовал бы себя польщённым, если бы удостоился этого исполненного поэтичности и душевной глубины взгляда», — мелькнула в голове Йоко. Садаю пришла в кимоно с широким поясом. На Айко были поношенные хакама, что тоже не нравилось Йоко. «Впрочем, все это не важно. Давайте ужинать», — предложила Йоко, прогнав неприятные мысли, и позвала горничную. Садаю вела себя словно избалованный ребенок, которому все дозволено. Она воодушевленно с чисто детской непосредственностью, рассказывала, как Кото привел их в пансион госпожи Тадзимы, и как госпожа Тадзима их любит, и в какой комнате они живут, и чем их кормят. Айку вставляла короткие, но очень меткие замечания. «Кото-сан хоть изредка навещает вас?» — спросила Йока. «Нет, совсем не появляется», — надувшись, ответила Садаю. «А пишет?» «Да, пишет. Правда, сестрица Ай? Почти поровну нам обеим». Айко, сдержанно улыбаясь, из-под лобья посмотрела на Садаю. «Нет, Саотян чаще получает», — произнесла она так, словно это было очень важно. Потом добавила. когда Котосан отвез нас в пансион, он сказал...» «По-моему, это все, что я могу для вас сделать, так что приходить буду только по делу. Но если вам что-нибудь понадобится, напишите. Нам не о чем просить его, и он не приходит». Йока представила себе, как Кота привел девочек в пансион и улыбнулась. «Похоже и на швейцара, как всегда плохо выбритый, он конфузливо разговаривает с мужеподобной учёной дамой госпожой Тадзимой». И эта застенчивость так не вяжется с его плотной коренастой фигурой. Сестры болтали о разных пустяках, но Йока знала, что это не может длиться до бесконечности. Разумеется, было очень нелегко объяснить разным по возрасту девочкам свое нынешнее положение, да еще объяснить так, чтобы это не оказало дурного влияния на их детские души. Йока была очень не по себе. Отведайте-ка. Йоко положила перед сестрами привезенные из Америки сласти, а сама закурила. Садайо удивленно округлила глаза и без обиняков спросила. «Сестрица, разве хорошо курить?» Взгляд Айко тоже выражал удивление. «Видите ли, какая скверная у меня появилась привычка. Но на свете бывают заботы и неприятности, о которых вы и понятия не имеете. Вот я и курю, чтобы легче было их переносить. «Сейчас я постараюсь все объяснить вам, так что слушайте внимательно». Йока сидела перед сёстрами со строгим видом и ничуть не напоминала ту юную девушку или даже девочку, которая, прижавшись к груди Курати, хмельными глазами вглядывалась в его загорелое, мужественное лицо. Она скорее походила сейчас на женщину средних лет, рассудительную и твердую. Даже маленькая Садаё понимала, Как следует вести себя со старшей сестрой в подобных случаях. Она отошла от Йока и с серьезным видом уселась поодаль. В такие минуты Йока не простила бы никому, даже Садаю, малейший проступок, затрагивающий ее достоинство. Но заговорила она ласковым и приветливым тоном. Вы знаете, что я должна была выйти замуж за Кимурусан и поэтому уехала в Америку. Но говоря по правде. Кимура-сан отнюдь не жаждал взять в жены женщину, уже побывавшую замужем. Вот почему у меня не лежала душа к этому браку. Тем не менее, я дала слово, и чтобы сдержать его, поехала. Но в пути я захворала и не смогла сойти на берег. Пришлось вернуться тем же пароходом. Кимура-сан не изменил своего намерения жениться на мне, я тоже по-прежнему согласна, но что поделаешь, мешает болезнь. Мне неловко признаться в этом, но ни у Кимуры-сан, ни у меня не оказалось денег, и во время путешествия в Америку и обратно я должна была воспользоваться любезной помощью человека, занимавшего на пароходе важный пост ревизора. Лишь благодаря его великодушию я смогла вернуться в Японию и снова увидеться с вами. Я просто не знаю, как благодарить Курати, так зовут этого человека. Санкити Курати. Йока показала сестрам, какими иероглифами пишется его имя. «Может быть, Айсан, наслушавшийся об этом человеке от тетки или еще от кого-нибудь, не верит мне? Я не зря вернулась. У меня были на то важные и очень сложные причины. Так что не надо никого слушать. Верьте только мне, ладно? Я вообще могу не выходить замуж. Для меня нет ничего радостнее, чем быть вместе с вами». Если у Кимуры сан появятся деньги, и здоровье мое улучшится, быть может, мы поженимся, но когда это произойдет, неизвестно. А до тех пор, что если я сниму где-нибудь домик, и мы счастливо заживем вместе. Ты согласна, Саатян? Тогда не нужно будет возвращаться в пансион. Сестрица, в пансионе я каждую ночь плачу. Айсан хорошо спит, а я ведь маленькая, и мне очень грустно, сказала Садаю. Услышав это печальное признание из уст, только что весело болтавшей Садаю, Йока еще больше растрогалась. «Я тоже плакала», — сказала Айко. «А Саотян только под вечер хныкала, а потом засыпала. Сестрица, я до сих пор ничего не говорила, Саотян, чего только не болтают о вас. А пойдёшь, Саотян, к тётке? Нехорошо долго не навещать. Так и там услышишь такое, что... Хоть не ходи никуда». И Кото сан перестал писать. «Тадзима-сэнсэй одна только и жалеет нас, но...» У Йоко внутри все кипело. «Ну, довольно. Простите меня. Видно, и я не всегда правильно поступала. Был бы жив папа, нам не пришлось бы переживать все эти неприятности». Йоко умышленно не упомянула о матери. «Сироту всегда легче обидеть. Ну-ну, не нужно так плакать. Ай-сан, а ты еще большая плакса, чем сестра». «Я вернулась, и теперь все возьму на себя, а вы спокойно учитесь, не обращая внимания на людские толки». Огонь в хибате догорел. Уже подкрадывалась ночная прохлада. Совсем сонная Садаю тёрла заплаканные слепающиеся глаза и с удивлением глядела на бледную от волнения Йоку. Айка отвернулась, чуть слышно всхлипывая. Йока не стала ее успокаивать, потому что у нее самой так щемило сердце, что она едва сдерживала рыдание и, стараясь унять охватившую ее дрожь, сосредоточенно смотрела на Хибати. Чтобы исправить ошибки прошлого, надо начать жить по-новому. Иного пути нет. При этой мысли сердце Йока похолодело от отчаяния. И все же, когда примерно час спустя, после того, как сестры улеглись в большой комнате, Йока услышала, что в номер напротив пришел Курати, она сразу же вскочила с постели. Некоторое время она прислушивалась к дыханию сестер и, убедившись, что разрумянившиеся девочки крепко спят, накинула халат и выскользнула из комнаты.